Глава 13, в которой рассказывается о том, как рыжий дьявол, напившись, заснул в кумирне, а Чао Гай из деревни Дун Цу Цюнь выручил его. Итак, когда Лей Хен вошел в кумирню, он увидел там на жертвеннике спящего человека. Пока люди вязали этого человека и выводили его из храма, Уже наступило время пятой стражи. Лейхэн сказал, «Давайте отведем этого парня в деревню, к старости. Там попросим чего-нибудь перекусить, а затем уже доставим его в уездное управление для допроса». Всем отрядом они отправились к деревенскому старости. А старостой в деревне дун был человек по имени Чао-Гай. Он происходил из состоятельной семьи, проживавшей в этой же деревне. Человек он был справедливый, за богатством не гнался и больше всего любил водить компанию со смелыми и честными людьми. Всякого, кто обращался к нему за помощью, будь это плохой или хороший человек, он оставлял у себя, а на дорогу снабжал деньгами. Упражнения с пикой и палицей были излюбленными его занятиями. Он не был женат, целые дни посвящал военному искусству, закаляя свое тело, отличался прекрасным здоровьем и большой силой. К востоку от уездного города Юньчен находились две деревни дун и си ци разделенные лишь небольшой речушкой. Было время, когда в деревне си цунь водилась всякая нечисть. Водяные даже днем заманивали людей в речку, а уж кто попадал в воду, там и погибал. Водяных развелось там столько, что народ не знал, что и делать. Но вот однажды через деревню проходил какой-то монах. Жители рассказали ему о том, что у них творится. Тогда монах посоветовал высечь из темного камня пагоду, чтобы оградить от водяных берег реки, и указал место, где она должна стоять. После этого духи, водившиеся в си ци тотчас же переселились в деревню дун Когда Чао-Гай об этом узнал, он очень рассердился, перешел через речку, взвалил на себя пагоду, и перенес ее на восточный берег в деревню донцецунь за это народ его прозвал чао гай небесный князь перенесший пагоду чао гай был главным лицом в деревне его имя хорошо знали все вольные люди в то утро когда лей хен со своим отрядом привел человека захваченного в кумирне в деревню и постучался в ворота дома, где жил Чао Гай, тот еще спал. Но как только работники доложили ему о приходе командира Лейхена, он велел тотчас же открыть ворота. Отряд впустили в поместье, и солдаты первым делом подвесили своего пленника к балке в помещении, находящемся у ворот. Затем Лейхен со своими бойцами вошел в дом, И там они все разместились. Встретивший их Чао Гай приветствовал нежданных гостей. "Какими судьбами, господин начальник?" спросил он Лейхена. "Мы с Джутуном получили приказ правителя уезда", отвечал Лейхен. "Пойти со своими отрядами по деревням на розыске разбойников. В походе мы устали, и вот решили зайти в ваше поместье." Немного передохнуть. Поэтому-то нам пришлось вас побеспокоить. — Что вы, какое там беспокойство? — возразил Чао Гай. И он тут же отдал распоряжение приготовить вино и закуски. Прежде всего он велел подать гостям супу. — Удалось ли вам найти кого-нибудь в нашей деревне? — спросил он. — В Кумирни что неподалеку мы обнаружили какого-то пьяного молодца, который спал там. По-моему, он не из добрых людей. Мы связали его и хотели отвезти к начальнику уезда. Но время еще раннее, да к тому же я решил сначала известить вас. Вы ведь должны приготовиться к ответу, если начальство станет спрашивать вас об этом деле. Пока что мы подвесили этого молодца в помещении у ворота. Чао Гай выслушал все, что сообщил начальник, и сказал, «Очень вам благодарен за ваше доброе отношение ко мне». Когда работники принесли вино и блюда с закусками, Чао Гай сказал, «Здесь неудобно разговаривать, пойдемте-ка лучше во внутренние комнаты». Хозяин распорядился, чтобы работники зажгли во внутренних покоях огонь, И пригласил лей Лейхена туда выпить и закусить. Здесь они расселись, как полагается, один на месте хозяина, другой на месте гостя. Работники поставили перед ними закуски, вино, сластье и наполнили чашки. Чао Гай распорядился, чтобы солдат также угостили. Работники пригласили воина в боковое помещение. Принесли туда большие блюда с мясом и закусками, большие чаши вина, и все время следили, чтобы люди пили и ели вдоволь. Угощая Лейхена, Чаугай думал, «Какого же это разбойника захватил он в моей деревне? Пойду-ка посмотрю, кто это может быть». Выпив с гостем чашечек семь вина, Он позвал своего управляющего и сказал ему, «Побудь вместо меня с господином начальником, а я должен ненадолго отлучиться». Пока управляющий сидел с Лейхеном и угощал его, Чао Гай пошел в другую комнату, захватил фонарь и направился прямо к воротам. Солдаты ушли закусывать, и на дворе никого не было. Тогда Чао Гай спросил привратника, где подвесили разбойника, которого привел с собой отряд Лейхена. — А вон там. Его закрыли в сторожке у ворот, — ответил тот. Чао Гай пинком распахнул дверь сторожки и, заглянув внутрь, увидел, что под потолком висит привязанный к балке человек. Его темнокожее голое тело едва виднелось при свете фонаря. Босые, обросшие черными волосами ноги, свешивались вниз. Чао Гай поднял фонарь и увидел широкое лицо багрового цвета. От виска к уху проходил красный шрам, заросший темно-рыжими волосами. — Откуда ты взялся, приятель? — спросил Чао Гай. — Я никогда не видел тебя в нашей деревне. — Я издалека, — отвечал незнакомец. Пришел сюда к одному человеку, а они меня схватили как разбойника. Но я на них найду управу. — Кому же ты пришел? — снова спросил Чао Гай. — Я должен встретиться здесь с одним добрым человеком, — ответил тот. — Кто же он, тот человек? — продолжал расспрашивать Гао Чай. — Староста Чао Гай, — сказал незнакомец. — А что за дело у тебя к нему? — поинтересовался Чао Гай. — Он славится по всей округе своей добротой и отзывчивостью, — отвечал незнакомец. — И я хотел кое-что сообщить ему. Вот что привело меня сюда. — Постой-ка! Ведь я и есть староста, Чао Гай. Если ты хочешь, чтобы я спас тебя, говори что ты мой племянник по матери. Немного погодя, когда я приду сюда своим военачальником, ты обратись ко мне как к своему дяде, а потом уже и я признаю тебя. говоришь что ты уехал отсюда, когда тебе было лет пять, а сейчас решил навестить меня, но боялся, что я не смогу признать тебя сразу. — Если вы поможете мне освободиться, — сказал незнакомец. Я буду бесконечно благодарен вам за вашу доброту. Чао Гай взял фонарь, вышел из помещения и запер за собой дверь. Затем он поспешил вернуться в дом и обратился к Лейхену. Вы уж извините мою неучтивость. Что вы, что вы? отвечал Лейхен. Это мы должны просить извинения, что побеспокоили вас. Они посидели ещё некоторое время, Осушили несколько чашек вина и заметили, что в окно уже пробивается дневной свет. — Вот и рассвело, — сказал Лейхен. — Я должен расстаться с вами и отправиться в уездное управление доложить о своем прибытии. — Не смею вас задерживать, раз у вас служебные дела, — заметил гай Но если вам доведется еще раз побывать в наших краях, прошу пожаловать ко мне буду рад засвидетельствовать вам свое почтение отвечал на это лейхен а сейчас прошу вас не беспокоиться и не провожать меня тогда разрешите довести вас хотя бы до ворот настаивал чау гай после этого оба они вышли из дома а охранники выпив и закусив как следует взяли свои палки вышли из дома сняли подвешенного имя человека и, связав ему руки, вывели из помещения. «Какой здоровяк!» — вырвалось у Чао Гая, когда он увидел пленника. «Это и есть тот самый разбойник, которого мы захватили в кумирне», — сказал лей Лейхен. Но едва он произнес эти слова, как неизвестный закричал. «Дядюшка, спаси меня!» чау гай стал с нарочитым вниманием всматриваться в лицо этого человека и вдруг изумленно воскликнул да как это ван сяу сань я и есть отвечал связанный спаси меня дядюшка все присутствовавшие были поражены и в замешательстве молчали наконец свойна начальникль спросил чау гая что это за человек и откуда он знает вас — Это мой племянник, Ван Сяо Сань, — отвечал Чао Гай. — Вот Олух-то! И чего ради он остановился в Кумирне? — Это сын моей сестры, — продолжал он. Ребенком он жил здесь со своей семьей. Когда ему исполнилось пять лет, он с отцом и матерью уехал в Южную столицу. Правда, когда ему было лет четырнадцать-пятнадцать, он приезжал ко мне с одним купцом из южной столицы, торговавшим у нас, но после этого я уже больше не видел его. Ходили слухи, что из парня никакого толку не вышло. Но откуда он взялся здесь, понять не могу. Я бы не узнал его, если бы не красный шрам на виске. Потом, обращаясь к пленнику, он крикнул. «Сяо Сань, почему же ты не пришел прямо ко мне, а шатался вокруг деревни и разбойничал?» «Да не занимался я никаким разбоем, дядюшка», — ответил тот. «Если ты не занимался разбоем, — продолжал кричать Чаугай, — то почему же тебя схватили и привели сюда?» С этими словами он выхватил у стоявшего рядом с ним охранника палку, и начал бить мнимого племянника по голове и по лицу. Тогда Лейхен и другие присутствовавшие начали увещевать Чаугая. — Не бейте его, послушаем, что он скажет. — Дядюшка, не гневайся, выслушай меня, — сказал новоявленный племянник. — Ведь с тех пор, как я последний раз видел тебя, прошло десять лет, Вчера я выпил лишнего в дороге и считал, что мне неудобно в таком виде приходить к дяде. Я решил проспаться в кумирне, а потом явиться к тебе. Я никак не думал, что меня схватят, даже ни о чем не спросив, но поверь, что разбоем я не занимался. Тут Чао Гай снова схватил палку и бросился на мнимого племянника, продолжая бронить его. — Скотина ты этакая! — кричал он. — Тебя так потянуло к вину, что ты не мог дождаться, пока придешь ко мне? Или в моем доме нечем тебя угостить? Опозорил меня! Тогда Лейхен стал уговаривать его. — Не сердитесь, староста! — говорил он. — Ваш племянник не разбойничал. Нам показалось подозрительным, что какой-то здоровенный парень спит в кумирне. Поэтому мы задержали его и привели сюда. Но если бы мы знали, что это ваш племянник, разве поступили бы так?» И он тут же распорядился развязать парня и вернуть его дяде. Приказание Лейхена тотчас же было выполнено, и он снова обратился к Чао Гаю. «Уж вы не сердитесь на нас, староста. Зная мы, что это ваш племянник, мы, конечно, не допустили бы этого. Ну, а теперь мы должны отправляться обратно». «Обождите немного, господин начальник», — сказал Чао Гай. «Прошу вас зайти в дом. Я хочу еще кое-что сказать вам». Все снова вошли в дом. Чао Гай достал 10 лян серебра и, передавая их Лейхену, сказал. «Прошу вас, господин начальник, не побрезговать этим скромным подарком». «Что вы, зачем это?» — отказывался Лейхен. — Если вы не примете моего подношения, — сказал Чао Гай, — то обидите меня. — Что ж, придется взять, если вы так настаиваете, — согласился Лейхен. — Когда-нибудь я отблагодарю вас за щедрость. Чао Гай заставил племянника поблагодарить командира Лейхена за его милость. Затем хозяин достал еще немного серебра, раздал его воинам и проводил отряд до окраины деревни. Здесь Лейхен распрощался с Чао Гаем и во главе своего отряда двинулся в путь. А Чао Гай, вернувшись в дом, повел освобожденного им незнакомца в комнаты, достал одежду, косынку и дал ему переодеться. Когда незнакомец оделся, Чао Гай сказал ему. ну А теперь рассказывай кто ты и откуда зовут меня лютан отвечал тот я из дон лужоу из-за шрама на виске обросшего рыжими волосами народ прозвал меня рыжим дьяволом я пришел к вам старший брат мой с известием о большом богатстве но так как вчера я был пьянным да и время было позднее, я решил заночевать в кумирне. Мне и в голову не приходило, что эти мерзавцы схватят меня и свяжут. Счастье еще, что они привели меня сюда. Я прошу вас сесть и позволить мне, как это положено, отвесить четыре земных поклона. Когда церемония была окончена, Чао Гай снова стал его расспрашивать. «Вы сказали, что пришли ко мне с вестями о богатстве. Где же оно?» «С малых лет брожу я по белу свету», — отвечал лютан. «Много дорог исходил я за свою жизнь, но больше всего любил водить знакомства с добрыми молодцами. Часто слышал я ваше славное имя, но не думал, что когда-нибудь увижу вас». В областях Шаньдун и Хэбэй я встречался с вольными людьми. Многие из них говорили, что побывали у вас. Вот почему я и решился прийти к вам с этим сообщением. Если здесь нет посторонних, я могу высказать вам все, что у меня на душе. Здесь находятся самые верные и близкие мне люди, отвечал Чаугай, и опасаться нечего. Я узнал, начал Лютан, что правитель северной столицы и области Даминфу, Лян Цуншу, закупил на сто тысяч связок монет различных драгоценностей и редких вещей. И отправляет их в восточную столицу в подарок своему тестю, сановнику Цай Зину. В прошлом году Он также посылал подарки и ценности на сто тысяч связок монет. Но в пути кто-то захватил эти подарки, хотя до сих пор неизвестно кто. В этом году, ко дню рождения тестя, он снова закупил на такую же сумму разных ценностей и хочет доставить их пятнадцатому дню шестой луны. Сейчас подарки уже приготовлены к отправке, чтобы успеть доставить их к сроку. Я думаю, что это богатство нажито нечестным путем, а потому не грешно отобрать его. Вот я и пришел посоветоваться с вами. Как бы нам овладеть этим богатством? Само небо не может наказать нас за такой поступок. Мне давно известно ваше славное имя. Я слышал о вашем мужестве и о том, что в военном искусстве вы не знаете себе равных. У меня хоть и нет особых талантов, но я все же могу быть полезен в этом деле. Честно говоря, будь у меня оружие, я справился бы не только с четырьмя-пятью противниками, но и не побоялся бы отряда и в две тысячи человек. Поэтому прошу вас не отказываться от моего предложения и помочь мне. Что вы об этом думаете? — Ну и молодчина же вы, — сказал Чаугай. — Ладно, все это мы еще обсудим. А сейчас, раз уж вы попали ко мне, прошу вас пройти в комнату для гостей и немного отдохнуть. Ведь вам пришлось пережить по дороге столько трудностей. Я же посоветуюсь еще кое с кем, и тогда мы решим. Тут Чаугай позвал работника и велел ему отвезти Лютана в комнату для гостей. Проводив гостя, работник занялся своим делом. Между тем, Лютан, усевшись в отведенной ему комнате, предался своим мыслям. — За что только должен был я пережить такие мучения, — думал он. Лишь благодаря Чао-Гаю я выпутался из столь неприятной истории. А во всем виноват этот негодяй Лейхен, который ни с того ни с сего объявил меня разбойником, да еще продержал целую ночь под потолком. Этот мерзавец, вероятно, не успел еще далеко уйти. Не хода бы взять оружие, догнать его и проучить как следует да заодно отобрать серебро и вернуть его Чао-Гаю. Уж тут я отвел бы душу. А ведь в самом деле неплохо придумано. Придя к такому решению, Лютан вышел из комнаты, вынул меч из стойки для оружия и, покинув поместье, быстро зашагал в южном направлении в погоне за врагом. Уже совсем рассвело когда лютан увидел впереди себя отряд во главе с Лейхеном, медленно двигавшийся по дороге. Догнав их, лютан крикнул, «Эй, ты, начальник, остановись-ка!» Этот окрик заставил лейхена вздрогнуть. Он обернулся и увидел лютана, который приближался к ним, размахивая мечом. Тогда Лейхен поспешно выхватил у одного из своих охранников меч и воскликнул. — Зачем ты погнался за нами, негодяй? — Если ты хоть что-нибудь смыслишь, — ответил Лютан, — отдай серебро, тогда я, может быть, пощажу тебя. — Да ведь его подарил мне твой дядя, — возмутился Лейхен. — Ты-то тут при чем? — Если бы не он, я бы тебя, мерзавца, прикончил на месте. Как ты смеешь требовать обратно серебро? Я никогда не был разбойником, а ты продержал меня под потолком всю ночь, да еще выманил у дяди 10 лян серебра. Если у тебя есть совесть, возврати мне это серебро. Тогда я смогу еще поверить, что ты порядочный человек. Если же ты не вернешь его, то берегись, как бы я не пустил тебе кровь. Эти слова окончательно вывели Лейхена из терпения, и он, указывая на Лютана и отчаянно сквернослове, крикнул. — Бандит ты, несчастный! Позор всей семьи и всех родственников! Как смеешь ты безобразничать и оскорблять меня? — Дармоед ты, проклятый! — завопил в свою очередь Лютан. Сам притесняешь народ, а еще осмеливаешься оскорблять меня. — А ты что ж, разбойник, — отвечал на это Лейхен, — решил еще навлечь беду на своего дядю? Но я тебе, мерзавцу, покажу. Тут лютан совсем рассверепел и бросился на Лейхена, размахивая мечом и крича. — А ну посмотрим, чья возьмет. При этих словах лейхен даже расхохотался и, крепко зажав в руке меч, приготовился к отпору. И вот на дороге между ними начался поединок. Более пятидесяти раз сходились они друг с другом, но все еще трудно было определить исход боя. Охранники, видя, что лейхен не может одолеть лютана, готовы уже были броситься на помощь своему начальнику. Когда вдруг... При дорожном плитне отворилась бамбуковая калитка, из нее вышел человек с двумя медными цепями в руках. — Эй, вы, храбрецы, прекратите бой! — крикнул он. — Я долго наблюдал за вами и хочу вам кое-что сказать. Тут он положил свои цепи между противниками. Они опустили оружие и, выйдя из боевого круга, остановились в ожидании. По одежде незнакомца они признали в нем ученого. Повязка на голове, уложенная в форме ведра и надвинутая по самой брови, халат с поясом чайного цвета, обшитый широкой темной каймой, черные атласные туфли и белые носки. Сам он был красив и представителен. Его белое лицо обрамляла длинная борода. Звали этого человека У-Юн по прозвищу Звездочет. Было у него также еще другое прозвище Сюэ-Дзю, Премудрый, а также и буддийское имя Дзя-Лян. Все предки этого человека жили в этих местах. Не выпуская из рук медной цепи, ученый спросил лютана. — — Из-за чего, молодец, затеял ты драку с этим начальником? Уставившись на Уюна, Лютан проворчал. — Не ваша это забота, почтенный ученый. — Дело в том, уважаемый учитель, — вступил в разговор Лейхен, — что негодяй этот вчера ночью спал в кумирне совершенно голый. Мы схватили его и привели в поместье к старости Чао Гаю. Оказалось, что он приходится ему племянником и мы, узнав про то, освободили его из уважения к господину Чао Гаю. Староста угостил нас и поднес кое-какие подарки. А этот негодяй потихоньку от своего дяди догнал нас и требует, чтобы мы вернули все подарки обратно. Ну, скажите на милость, не наглец ли он? Тем временем Уюн раздумывал. С Чао Гаем я с малых лет связан узами дружбы, и он всегда и обо всем советуется со мной. Я знаю его родных и знакомых, но никогда не слышал об этом племяннике. Да и по годам этот человек не годится ему в племяннике. Тут какая-то странная история. Разниму-ка я их сначала, а потом уж узнаю, в чем дело. Надеюсь... Вы не будете больше настаивать на своем, добрый человек, продолжал Ваш дядя, мой старый друг, и у него хорошие отношения с господином начальником. В знак дружбы ваш дядя преподнес господину начальнику подарки, а вы подняли из-за этого скандал. Подобным поведением вы ставите в неудобное положение своего дяди. Поэтому я прошу вас хотя бы ради меня прекратить бой а я уж сам как-нибудь улажу все с вашим дядей. Почтенный ученый, — сказал на это лютан, — вы ведь не знаете, как было дело. Дядя сделал эти подарки не по доброй воле. Этот человек получил их вымогательство. Пока он не вернет мне серебра, я и шага отсюда не ступлю. — Тебе-то я его ни за что не отдам, — сказал Лейхен. Я могу вернуть серебро только самому старости, если он пожелает забрать его. — Да как ты смеешь присваивать серебро, полученное обманом? — сказал Лютан. — Ведь ты напрасно обвинил человека в разбой Серебро — это не твое, — сказал Лейхен. — И тебе я его не отдам. — Ну, если сам не вернешь, — возразил Лютан, — придется спросить, что думает на этот счет мой меч. «Вы долго дрались, но все еще неизвестно, кто из вас одержит верх», — вмешался Уюн. «До каких же пор вы думаете продолжать свой бой?» «Я буду биться до тех пор, пока он не вернет серебра», — ответил Лютан. «Не будь я настоящим мужчиной», — рассверепел Лейхен, — «если испугаюсь тебя и позову на помощь кого-нибудь из моих охранников». Уж я сам как-нибудь с тобой справлюсь. Тут лютан еще больше разъярился и, колотя себя в грудь, возопил. — Не боюсь я тебя, не испугался! — и ринулся вперед. В свою очередь и Лейхен, сильно возбужденный, размахивая руками, бросился на врага. Никакие уговоры у Юна, призывавшего их прекратить борьбу, не помогли. Противники были готовы возобновить поединок. Лютан размахивал своим мечом. Лейхен, броня Лютана последними словами, тоже обнажил свой меч и приготовился к бою. Но в этот момент охранники, указывая назад, воскликнули. «Господин староста идет!» Лю Тан обернулся и увидел Чао Гая, который спешил к месту боя. Пол его наспех накинутого халата развивались. Не успев еще приблизиться, он прокричал. — Ты что же, скотина этакая, безобразничаешь? Завидев его, Уюн удовлетворенно рассмеялся и произнес. — Ну вот, наконец-то можно уладить дело. Сам староста пожалуй Чаугай, задыхаясь от бега, снова прокричал. — Ты! Да как ты осмелился обнажить меч? — Ваш племянник, — начал Лейхен, — догнал нас и стал, угрожая мечом, требовать обратно серебро. Тогда я сказал ему, что подарка не отдам, и не его дело заботиться об этом. А вернуть серебро могу только лично вам, господин старост. Тогда он полез в драку. Мы сходились пятьдесят раз, и только после этого почтенный учитель остановил нас. — Вот ведь какая скотина! — воскликнул Чаугай. — А я ничего и не знал об этом. — Вы уж ради меня простите его, господин начальник, и спокойно продолжайте свой путь. Я как-нибудь специально соберусь к вам принести свои извинения. — Ничего, — заметил Лейхен. Поведение этого парня я объясняю его глупостью и считаю все случившееся ерундой. Жаль только, что вас побеспокоили, господин староста. Тут они распрощались, каждый пошел своей дорогой, и рассказывать об этом мы больше не будем. Послушаем теперь, какая беседа произошла между Уюном и Чао — Да, если бы не вы, — Уюн, — здесь разыгрался бы смертный бой. — Необычный человек ваш, племянник, — продолжал ученый. — Он хорошо знает военное искусство. Я наблюдал за ними из-за плетня. Начальник славится своим умением владеть мечом, но ничего не мог с ним поделать. Ему оставалось лишь защищаться от ударов. — Пожалуй, еще несколько схваток, и лей Лейхену был бы конец. Вот почему я поспешил выйти и разнять их. — А откуда прибыл ваш племянник? — Раньше я что-то не видал его в вашей деревне, — спросил он. — Я как раз собирался пригласить вас, учитель, к себе в поместье, — отвечал Чаугай, — обсудить одно дело. Я хотел послать за вами человека, но никого не нашел. Затем я обнаружил, что в стойке нет меча. А когда пастушонок доложил мне, что какой-то здоровенный мужчина с мечом в руках побежал в южном направлении, я понял все и бросился догонять его. — Хорошо, что вы уже разняли их, господин учить А теперь я очень прошу вас пожаловать в мое поместье мне необходимо посоветоваться с вами по одному делу у ён вернулся к себе оставил медные цепи и попросил хозяина дома сказать ученикам когда они придут что сегодня учитель занят и распускает их на один день затем он запер двери на замок и вместе с чау гаем и лютаном отправился в поместье Когда они пришли туда, Чао Гай пригласил Уюна в самую дальнюю комнату. Здесь он усадил его на место гостя, а сам занял место хозяина. Уюн спросил, кто этот человек, господин староста это добрый молодец из Вольного Люда», — отвечал Чао Гай. «Зовут его лютан Тан. Родом он из Дун-Лу-Джоу». А сюда пришел лишь для того, чтобы сообщить мне об одном очень выгодном деле. Но по дороге он напился допьено, ночью зашел в кумирню и заснул. Там его обнаружил лей Лейхен, схватил и привел в мое поместье. Освободить этого парня мне удалось лишь потому, что я назвался его дядей. Он сообщил мне, что правитель области Даминфу Лян Джуншу отправляет из северной столицы в восточную драгоценности стоимостью в сто тысяч связок монет. Эти подарки он посылает своему тестю, сановнику Цай Цзину, ко дню рождения. И скоро эти ценности будут здесь. Парень говорит, что богатство Лян Джуншу нажито нечистым путем. А потому не грешно захватить подарки. Его приход, — продолжал Чаугай, — как раз совпадает со сном, который мне вчера приснился. Я видел, что семь- семь звезд северной медведицы упали на крышу моего дома, и одна небольшая звезда полетела дальше, оставляя за собой светлый след. Я подумал, что сияние звезды, осветившей мой дом, должно принести мне счастье. Вот я и собирался сегодня утром пригласить вас, учитель, чтобы обо всем посоветоваться. Когда я увидел, как гонится лютан за отрядом, смеясь, ответил Уюн, я стал кое о чем догадываться. Что ж, это неплохо. Только вот в чем вопрос. Если в этом деле будет участвовать много народу, ничего хорошего не выйдет. А если людей не хватит, тоже ничего не получится. Правда, у вас в поместье достаточно работников, но ни один из них для такого дела не годится. Остаются трое, вы, лютан и я. Но одни мы не сможем здесь управиться, даже если учесть ваши с племянником лю исключительные качества. Тут нужно человек восемь настоящих мужчин. «Выходит, что количество участников в этом деле должно совпадать с числом звезд, которые я видел во сне», — ответил Гао-чай. «Вы видели вещи, Цон», — сказал У-юн. «Не иначе, как здесь найдутся еще люди, которые помогут нам». Он сдвинул брови, подумал немного и затем воскликнул. «Нашел! Нашел!» «Если у вас есть верные люди, — сказал Чаугай, — то пригласите их присоединиться к нам, тогда все выйдет на славу». В ответ на это Уюн в раздумье приложил один указательный палец к другому и произнес несколько слов. «Не случись этого, собравшиеся в деревне дун ци молодцы, может быть, не стали бы разбойниками» а рыбачьи лодки в деревне Шидзи Цунь не превратились бы в боевые корабли. Поистине говорится, искусные слова Уюна привели в движение огромные массы людей. О ком говорил премудрый Уюн, просим вас, читатель, узнать из следующей главы.